Глава 8 Пора платить по счетам. Его вышвырнули на мокрый задний двор клуба. «Две недели на все, мистер Лав. В этот раз никаких поблажек не будет». Огромный security кинул в ближайшую лужу его кожаную потрепанную куртку и громко захлопнул дверь. Спустя пару секунд щелкнули магнитные замки. Дверь была заперта. «Черт побери!» Он с трудом встал и начал отряхиваться. Он поднял куртку и попытался очистить, но ее и без того жалкий вид стал еще плачевнее. Ему было около 60, возможно, чуть меньше. Будучи человеком другой эпохи, он относился к категории людей, которые очень тяжело вписывались в новый мир и сильно выделялись на его фоне. Его списали из-за старых имплантов еще в разгар молодости, и он с тех пор перебивался временными заработками. Обидевшись будто на весь мир, Он пытался заполнить внутреннюю пустоту алкоголем и азартными играми, но даже они спасали его только на время. Как бы то ни было, он был очень умным и принципиальным человеком, хоть и слабовольным. Злым его тоже назвать было нельзя, просто его внутренняя доброта затмевалась другими, более ярко выраженными недостатками. Он осмотрелся. Через клуб пройти теперь не получится, а значит придется идти в обход. Выход на центральную улицу был в 15 минутах ходьбы. Он грязно выругался и потянулся, пытаясь нащупать пачку сигарет во внутреннем кармане куртки. Не найдя ее там, он стал шарить и по остальным карманам, но увидел ее лежащей посредине лужи. «Вот ведь уроды!» — проворчал он и нагнулся за пачкой. Открыв ее, он радостно отметил, что сигареты почти не намокли. Вытянув цепкими пальцами сигарету, он закурил. После нескольких затяжек поморщился, сплюнул и сказал. «Даренная гидропоника!» «Раньше бы за такие сигареты сразу убили!» Он неторопливо двинулся неуверенной походкой в сторону улицы. Его блуждающие мысли никак не могли собраться во что-то цельное. Он опять проиграл, опять задолжал этим ублюдкам, в который раз. И у него нет ни копейки, чтобы погасить такой огромный проигрыш. «Двадцать тысяч крипетов — это целое состояние. Каким надо быть дураком, чтобы в кураже сделать такую ставку?» «Идиот! Баран!» Он ругал себя, будто это могло чем-то помочь ему в сложившейся ситуации. «Всю игру ведь шла хорошая карта. Откуда же я мог знать?» – бурчал он под нос. Скоро он вышел на центральную улицу. Яркий свет фонарей почти ослепил его и, кажется, смог прояснить его ум. Самая шумная и людная улица города выглядела для него обычно серо и угрюмо, потому что его старый и слабый головной имплант не потянул бы установку новых глазных. Эта унылая картина так ему надоело что каждый раз, попадая сюда, ему охота была напиться в каком-нибудь баре и затеять беседу с первым встречным на тему, как его кинуло государство. «Засуньте себе в задницу свои дотации проворчал он и сразу оскалился. Даже его самого уже тошнило от этого нытья. Он попытался собраться с мыслями. «Надо где-то взять деньги, иначе на сей раз они меня точно пришьют. Но умирать я не хочу, это точно!» «Только где их достать?» С его скверным характером он почти не имел близких друзей, а из родственников осталась лишь дочь. Но она уже не раз платила по его счетам и в последний раз клялась, что больше не будет брать на себя ношу его неизлечимой глупости. Но какие были еще варианты? Податься на нижний уровень? Там он проживет и того меньше. Он решился набрать номер дочери без изображения, чтобы она не увидела, насколько он сейчас жалок. «Расстраивать он ее не хотел, как бы глупо это ни звучало». «Да, привет, отец», — прозвучал холодный голос. «Привет, дочь», — попытался он на веселой ноте начать разговор. «Как дела? Что нового?» — спросил он самым доброжелательным тоном, на который был способен. «Отец, у меня все хорошо. Что опять случилось?» На той стороне будто не слышали его веселый тон. но почему же случилось? Разве я не могу просто позвонить?» Он сделал паузу. «Узнать, как поживает моя любимая дочурка». «Давай без этого», — устало сказала она. «Сколько в этот раз?» «Да неважно. Я больше не буду платить твои долги. Хватит. Ты используешь меня. Надоело. У меня что, бесконечный счет, по-твоему? Мне эти деньги не так легко даются». «Да чего ты ругаешься?» — он закряхтел. «Вот умру, и тебе легче станет». «Не говори так». Ее голос надорвался. но «Ну, если я не отдам деньги, то так и будет». «Отец, как ты умудряешься даже в нашем скучном и предсказуемом мире найти проблемы? С кем ты опять связался?» «С кем связался, с тем связался. Тебе-то что?» Он помедлил. «Ну, в общем, надо двадцать тысяч в этот раз, иначе мне крышка». «Сколько?» «Это в последний раз обещаю. Больше это не повторится». «Я осознал». «Да что ты там осознал?» Она рыдала. «Откуда я возьму такую сумму? Мне за заказы такие деньги не платят». но у нас есть время. Две недели». «Две недели? Боже, да я за год столько не заработаю. Какой же ты идиот!» Несколько секунд он молчал, будто в надежде, что плач, который дико его раздражал, закончится сам собой, и они смогут снова вернуться к разговору. «Не плачь, доча, я сам справлюсь». «Как-нибудь разберусь». «Да как ты разберешься?» Она всхлипнула и продолжила уже более спокойным тоном. «Ладно, я что-нибудь придумаю. Посмотрю заказы на SHDW. Молись, чтобы меня не взяли на них, а то твоими усилиями не станет в итоге меня». Ее голос окреп и стал уже более строгим и собранным. «Все, до связи, я уже не одна». Он стоял на центральной улице среди толпы, которая, подобно шумной реке, обтекала его со всех сторон. «Все решится через две недели», — подумал он, стоя в этом круговороте людских тел, и опять закурил. Доклад номер 2845. Совершенно секретно. Начальнику службы n 9 от визора n 9193 Прошу принять к сведению новые данные по эксперименту NG 2.1 — который в данный момент находится в замороженном состоянии с пометкой «Провален». Наблюдается повышенная активность в жизни объекта, с появлением новых и возобновлением старых связей. Опасные комбинации и новые контакты могут привести к серьезным последствиям, которые ставят под угрозу нашу цель. Данный факт считаю достаточным для пересмотра статуса операции. Также для облегчения описанной выше ситуации крайне рекомендую воспользоваться сложившимся положением, изложенным в приложении номер 2. Мистер Лав, не имеющий прямого отношения к данной операции, мог бы стать полезным инструментом в силу сложившегося в его жизни тяжелого положения. «Имея в распоряжении эту информацию, мы могли бы изменить ход эксперимента. Для этого потребуется только размещение крупного заказа в SHDW. С большой вероятностью дочь мистера Лава возьмет этот заказ. Это позволит нам получить полное видение ситуации, подписанный контракты и беспрекословное право отслеживать все действия по контракту. Полученная информация поможет выяснить, в каком русле действовать дальше в сложившейся ситуации». На основании этих сведений прошу эксперимент NG 2.1 вновь перевести в активную фазу для возможности привлечения всех требуемых ресурсов.